Двенадцатая. Битва за Берлин – пример того, как неподготовленные и необученные части «Фольксштурм», обладавшие лишь моральной силой, смогли своей доблестью посрамить прошедшие огонь и воду кадровые войска. Когда вермахт уже был не в силах сдерживать русские атаки, в бой шли мальчишки и старики. Ярость, с которой сражался Гитлер-Рюгент, поражала даже советских бойцов. Никто и никогда не узнает, сколько в эти последние дни рейха на улицах Берлина полегло пятнадцатилетних юношей, ценой своей жизни, еще на одну секунду отсрочивших падение столицы Великой Германии.